— Товарищ политрук, разрешите сказать, — обратился Чертыханов к Щукину. Тот кивнул. — Вы решаете ваши задачи, как идти, куда идти, а меня произведите в должность начпрода. Я буду снабжать вас, как по нотам. Рацион, конечно, летний, легкий и пользительный. Морковь в сыром виде, репа, огурцы, если и подоспеют, брюква, простокваша. — Да, щедрый начпрод. — оценил Щукин с беззлобной иронией. — Твой рацион сразит нас вернее фашистской пули. Быстро ноги протянешь. Прокофий рассмеялся, картошистый нос утонул между пухлыми щеками. — Не думайте, товарищ политрук, что я от барашка откажусь или курочку не ссапаю. Ошибаетесь. Я на кур как гипнотизер действую, как гляну строго. Так она покрутится-покрутится на месте, бедняжка, и сядет, раскрылится и клюв раскроет. Бери ее голыми руками, ощипывай, как по нотам. Жаль только, что не жареные, — заметил Щукин. Верно, жаль, — опять рассмеялся Чертыханов. Сколько я кур перевел, страсть. Едем с трактористами в поле. Я одно время в прицепщиках состоял. Завидим кур, который, сломя голову, разлетается от машины. Трактористы ко мне. Ну-ка, Проня, у тебя глаз вроде и снайперской винтовки. Положи парочку. Я положу, и смотришь, обед как в ресторане. Я поражался, прислушиваясь к Щукину и Чертыханову. Рядом в двух километрах движется сама смерть, а они ведут беседу о каких-то курах, трактористах, начпроди. Я встал. Отдохнули и хватит. Да, пора в дорогу, — отозвался Щукин и тоже встал. Расческой с обломанными зубьями причесал волосы на пробор, подтянул ремень, проверил автомат, гранаты, пистолет. Я еще раз взглянул на карту. Зеленые разводы, обозначавшие лесные массивы, Чаще всего прерывались у деревень. Тут придется или пробиться от открытой местности, или, огибая поля и населенные пункты, двигаться опушкой леса. Это дальше, но безопасней. «Как решил идти?» — спросил Щукин, прислоняясь плечом к моему плечу и заглядывая в карту. «На месте легче решать, куда и как идти», — ответил я. «Обстоятельства подскажут». Мы тронулись в путь, держась по левую сторону от немецкого потока. Лесные заросли, где совсем редкие, где густые, скрывали нас от постороннего взгляда. Сумеречная прохлада сохранялась здесь долго, пока отвесные лучи, подкатившего к зениту солнца, не пробивали жидкой листвы. Мы обогнули три деревни, хотя в них, по всей видимости, еще не появлялось ни одного немца. Метрах в трехстах от одной из них задержались. Над трубой избенки трепетал едва уловимый, тающий в зное дымок. Сразу захотелось есть, особенно пить. Почудилась даже дрожащая в ведре вода, поднятая из глубокого колодца, синеватая от чистоты, обжигающая зубы ледяным огнем. Во рту была вязка от полынной горечи. Но зайти не решались. «Давайте переоденемся в гражданское», — предложил Чертыханов таким тоном, словно сделал великое открытие. «И будем щеголять. И скрываться легче, и в селении приземлиться способнее. Сойдем за местных жителей». Щукин вопросительно взглянул на меня, скрывая в синих усталых глазах насмешку. «То есть как это в гражданское?» — переспросил я эфрейтера. Тот поглядел на меня, как на младенца, удивленно пожал плечами. «Обыкновенно займем у колхозников штаны и пиджачки, после мобилизованных остались, небось, а форму в сумку, а то так, закопаем, вроде как похороним». «Похороним?» Он уловил в моем голосе угрозу и отступил за спину Щукина но ведь ты военный, ты присягу давал, что никогда не изменишь воинскому долгу. — Долг от одежды не зависит, товарищ лейтенант, — не очень смело возразил Чертыханов. Можно ходить в лаковых сапогах и долго не признавать, а можно и в лаптях топать, а за долг горло грызть. — Расстаться с формой значит наполовину капитулировать перед врагом, — я повысил голос И чтоб мыслей таких не держал в голове, слышишь?» Прокофий вдруг обиделся, щеки и лоб побагровели, подбородок задрожал. «Мне это зазорно слышать от вас такое обо мне мнение. Я, товарищ лейтенант, нагишом останусь, а не капитулирую. Это уж будьте покойны. Подтвердите, товарищ политрук?» «Подтверждаю», — произнес Щукин, внимательно присматриваясь к деревне. Намертво легла на ее улице тишина. «Вот видите!» — вскрикнул ободренный поддержкой чертыханов, заглядывая мне в лицо. «Товарищ политрук меня как по нотам знает. Не нравится гражданский пиджачок, что я сморозил? Так шут с ним. Буду ходить в чем прикажете, хоть в поповской ризе». Я улыбнулся, и он в ответ просиял. Рука несмело дернулась, задержалась, Но потом лопатистая ладонь все-таки полетела за ухо. «Разрешите, товарищ лейтенант, я подкрадусь к избенке. Разнюхаю, чем там можно воспользоваться бездомному путнику, товарищ политрук». Мы рискнули отпустить. Хотелось побыть среди людей, поесть и отдохнуть. Чертыханов отделился от нас, пересек заросшую сорной травой пашню, крупно зашагал по борозде между картофельных грядок, нагнувшись, подлез под жерди и скрылся на огороде. «Пока морковь и репу не обшарит не вернется», — заметил Щукин, улыбаясь. Он привалился к молоденькой, слезящейся светлыми потеками смолы елке, приклеился к ней спиной и закрыл глаза. Усталость и озабоченность отметили его лицо страдаческими морщинами от ноздей к углам сжатого рта. Отодвинули глаза вглубь. Подбородок заросший рыжеватой щетиной выступил и застрился Долго ли, нет ли придется нам тащиться в немецком обозе? — вслух подумал я. Щукин не пошевелился, не открыл глаз, обронил после долгой паузы. — Пока... Пойдем, там видно будет. Я кинул неторопливый взгляд в сторону деревни. Чертыханов уже стоял возле городьбы и махал нам обеими руками, приглашая к себе. Тронув Щукина, я встал обрадованный, но, пройдя полпути к избе, вдруг затасковал. Что-то подсказывало вернуться. Иди, иди, подтолкнул меня Щукин, И я, пересилив себя, побрел по картофельной борозде, нехотя, с тяжелым чувством. Прокофий подал мне руку, когда я перелезал через жерди изгороди. — Все в порядке, товарищ лейтенант? Картошка на столе, разварная рассыпная, фашистским духом не пахнет. Поедим подождем, когда день остынет. В тесной избе с крохотными оконцами было полутемно. Тесно и действительно прохладно, как в шалаше. На столе с неровными выскобленными досками исходил паром чугунок с картошкой, на тарелке несколько ломтей хлеба и кислое молоко в крынке. Женщина молча смахнула с лавки крошки. «Закусите на дорожку», — пригласила она и отодвинулась к подтопку. Смотрела на нас укоряюще и с жалостью. «Сколько вас идет!» — она сокрушенно покачала головой. «И ночью, и днем. Картошку сварила, знала, что придете. Не вы, так другие. Как же это вы, родненькие, сплоховали! Неужели вы хуже их? Все такие молодые, здоровые». Мы с Щукиным сделали вид, что не расслышали ее вопроса. Стояли над ведром и по очереди пили студенную воду из железного ковшика. Чертыханов не удержался, чтобы не разъяснить ей. — Это, мать, стратегия такая, военная хитрость. Мы сейчас их все заманиваем, заманиваем, отступаем. Женщина улыбнулась с горечью. — Эх ты, заманивальщик! Ты откуда будешь? — Калужский. Он уже сидел за столом и очищал картофельну, перекидывая ее с ладони на ладонь.